Глава восьмая. Главу клана Таджуан я встретил уже под самый конец приема. «Господин Раджат, безмерно рад вас видеть!» — приветственно склонил голову Таджуан. «Взаимно, господин Таджуан!» — кивнул в ответ я. Пару минут мы обменивались ничего не значащими общими фразами, а потом Таджуан спросил. «Господин Раджат, я правильно понимаю, что вы знаете виновника неприятных слухов о вас?» «Догадываюсь», — с легкой улыбкой поправил я его. «Доказать я ничего не смогу, если потребуется, а значит и утверждать наверняка не имею права». «Поделитесь своими догадками», — предложил Таджуан. Его предвкушающий взгляд меня однозначно порадовал, но я по-прежнему собирался отомстить кишоре иначе. Встречные слухи это было бы слишком легко. «Зачем вам это, господин Таджуан?» — уточнил я. «Скажем так, я тоже догадываюсь», — тонко улыбнулся Таджуан. И «Этому человеку я не отказался бы подмочить репутацию. Особенно если пойдет на пользу еще и вам, господин Раджат». «Вас так достали госслужащие?» — намекнул я. «Не то чтобы достали», — Неопределенно покачал головой Таджуан. «Просто у отдельных людей очень спорные методы работы. Например, господин Кишори слишком часто использовал кнут. Исключительно кнут. Особенно в последние годы». Таджуан вопросительно глянул на меня. Мой намек на госслужащих он истолковал правильно и с примером тоже попал в точку. Если я сейчас не приведу другой пример, Таджуан утвердится в своих догадках. Кишори, конечно, скоро окончательно покинет СБ. Но даже если бы нет, по факту никто из нас ничего предосудительного не сказал в этом диалоге. И прямо имя виновника не называли ни Таджуан, ни я. Даже если очень сильно постараться нас за этот обмен мнениями не прижать. «Хотя все все поняли, конечно». «Господин Кишори — своеобразный человек», — слегка улыбнулся я. Таджуан едва заметно прикрыл глаза. «Последнее подтверждение получено». «Но я бы все же не спешил открыто с ним ссориться», — добавил я. Таджуан медленно кивнул. «Мой намек на то, что я собираюсь отомстить позже и жестче, он тоже прекрасно понял». «Мы хоть и не древний род, господин Раджат», — произнес он, — «но мы умеем ждать». Своего часа клан Таджуан ждал очень долго, и мы дождались. Я только кивнул. Таджуан дал понять, что его действия будут связаны со мной только косвенно. Он сам давно хотел проехаться по Кишоре, и я просто дал ему для этого повод. Тем не менее, его месть мне тоже выгодна. «Я не могу вам что-либо запретить, господин Таджуан», — покачал головой я однако мне бы не хотелось, чтобы ваши действия обернулись против вас. Я ценю добрые отношения с вашим кланом. Благодарю, господин Раджат», — склонил голову Таджуан. «Если будет необходимость, он может прийти ко мне за поддержкой, и я постараюсь ее оказать». Это он тоже понял. «Удобно, когда человек так легко читает твои намеки. Вообще, я смотрю, Кишори достал многих. Не удивлюсь, если слухи, которые запустят Таджуан, Многие другие аристократы подхватят просто из мстительности. На любом посту можно оставаться человеком, ну или хотя бы отдавать себе отчет, что любая власть и покровительство — это не навсегда, и держать себя в рамках приличия. Кишори об этом забыл, и ответную жесткую реакцию общества он заслужил. Снисхождения не будет. Следующий день был полностью посвящен сборам. Поездка к Магади предполагалась довольно длительной, и Андана не собиралась сидеть все это время дома. На любую другую свадьбу я мог бы ее не брать с собой, но это же наши клановцы. Уже они-то смогут обеспечить комфорт моей беременной жене даже на самом торжестве. Да и ее уже никто не упрекнет в слабости, слишком поздний срок беременности. Нам придется ехать два дня с ночевкой в Джайпуре. Впрочем, это не только из-за Анданы. Клановый кортеж из столицы будет единый, и там будет много неприспособленных к долгим переездам людей. Что касается самого транспорта. Лично я беру с собой привычный отряд на БМП. Мне потом еще к морскому объекту через бывшие свободные земли ехать. А в моей командирской БМП кресло даже лучше, чем в городской машине, так что в этом отношении я за жену не переживал. Хочет, пусть едет. Будет ей небольшой отпуск у моря на родовых землях Магади. Полдня весь дом стоял на ушах. Правда, меня это особо не касалось. Бегали только слуги, а Андана с удовольствием командовала сборами. Разве что на ужине меня ожидал сюрприз. «Шахар, возьми меня с собой», — попросила Рачана, когда нам уже подали чай. «Кмагади», — вздохнул я. Рачана молча кивнула. «Без мужа», — скептически уточнил я. Рейван сказал, что постарается вырваться на свадьбу, пожал плечами Рачана. Но даже если у него не получится, свадебная делегация от рода может иметь очень широкий состав. Тут она права, к свадьбам этикет куда менее строг, чем и к любому приему. — А собраться успеешь? — хмыкнул я. — Я служила в армии, — насмешливо напомнила Рачена. — Я и за пять минут соберусь, если будет нужно. — Аргумент. Я бросил взгляд на жену. Под мою ответственность спокойно кивнул Андана. Даже так? — Быстро они спелись. «Собирайся», — ответил я рачанья и перевел взгляд на жену. «Только имейте в виду, отдельной машины под ваши вещи не будет». «Не надо так плохо о нас думать, милый», — улыбнулась Андана. «Максимум две сумки на каждую. Я не служила, но отделить необходимое от нужного тоже умею». «Все же повезло мне с женой, в которой раз убеждаюсь». «Договорились», — улыбнулся я в ответ. «Шахар, скажи, пожалуйста», — произнес Астаробади, — «я могу взять твою городскую машину для поездки на свадьбу Магади?» «А ты собрался на свадьбу Магади?» — удивился я. «А как иначе?» — точно так же удивился он. «Ты моя правая рука», — пожал плечами я. «И кому-то нужно рулить кланом в мое отсутствие, поэтому я хотел оставить тебя в столице, это логично». «Да не очень», — хмыкнула Старобади. Род нашего клана празднует чуть ли не главное событие за последние несколько лет, и там будут все роды нашего клана. Кое-кто не просто с женами, а еще и с другими родичами, ведь так? Я кивнул. Мой разговор с Рачаной за ужином он слышал, да и Дхармутара наверняка возьмет с собой многих, у него род большой. На свадьбу вообще принято таскать молодежь. Благо, этикет там не строгий и повод хорош. Глядишь, на волне всеобщей радости и себе пару найдут. Ну или хотя бы познакомиться с ровесниками, а то на большинство приемов молодым членам рода попросту не попасть. Слишком жесткие ограничения по численности гостей. И единственный род, который не приедет, будет мой, закончил Астробаде. Некрасиво. Я лишь скептически усмехнулся. Нет, понятно, что Мараю одну Астробаде не отпустит даже на свадьбу. Да и странно это смотрелось бы, жена главы рода без него самого. Так даже на свадьбе делать не принято. Но так ли уж нужно там присутствие самого Астарабади? «Зря ты так, Шахар», — покачал головой он. «Единство клана мы точно нарушим таким образом». «Ты уже оставался вместо меня в столице», — напомнил я. «Так что твое отсутствие в сурате никого не удивит». «Один раз оставался», — уточнил Астарабадди. «И не тогда, когда весь клан был в другом месте. Сейчас очень легко будет списать мое отсутствие на какие-то трения с Магади». К тому же я оставался за тебя в столице один-единственный раз. И именно тогда повышение ранга, которое по всей логике должно было достаться мне, ушло как раз в Магади. Нет, я все понял, когда ты объяснила, обиды не держу, но ты же не будешь объяснять это всем и каждому. А со стороны эта картина выглядит не очень. Я задумался. В чем-то Старобаде прав. Не явиться на свадьбу главы рода из своего же клана — это четкий показатель отношения. А уж с такой предысторией тем более. И то, что Астарабаде пока единственный мужчина в роду, сильно картину не меняет. Такие слухи действительно могут пойти. «И я даже за реакцию самих Магади не поручусь», — добавил Астарабаде. «Мы с ними мало общались, они меня не знают и вполне могут поверить, что я затаил зло». «Даже они шахар, что уж говорить о совсем посторонних людях». Ну, кстати, учитывая, как Магади жилось в клане Лагари, их подозрительность вряд ли уж совсем сошла на нет, тут Астарабаде прав. И определенная натянутость в их отношениях вполне может возникнуть. Вот только я сомневаюсь, что Астрабаде так уж опасается именно этого. «Ты ведь не на свадьбу рвешься», — произнес я. «И на свадьбу тоже», — твердо ответил Астрабаде. Шахер, я умею работать с информацией, умею и поднимать репутацию, и топить людей. Поверь мне, ранг и свадьба — это очень сильные исходные данные». Да, со временем я смогу нивелировать это и даже наладить нормальные отношения с Магоди, но зачем давать кому-то такой козырь в руки? Мне ведь достаточно съездить туда, чтобы этих проблем просто не возникало. А если совсем на чистоту?» — усмехнулся я. «Твои аргументы насчет свадьбы я услышал. Хочешь — езжай. Но это ведь не все. «Поеду в любом случае, спасибо», — склонил голову Астробади. «Даже если в свободной земли ты меня не возьмешь. а вот оно что!» — расплылся в улыбке я. Кто бы сомневался, что моему хомяку интересно не свадьба, а потенциальные новые игрушки, которые мы можем найти в новом объекте. Он, кстати, заранее знал о моих планах. Просто потому, что фрахтовал для меня корабль, который повезет нас в открытое море. Магади я не стал им не до этого сейчас, а Астарабаде в очередной раз показал, насколько широки его связи. За день нашел мне корабль и экипаж. — Так я и не скрываю, что хочу продолжать ездить с тобой на объекты, — улыбнулся Астарабаде. «А тут все удачно сошлось. Я в любом случае буду на свадьбе Магоди, А тебе нужны напарники для проникновения в объект. Так почему бы и не я?» «Вот же хитрая морда, а!» «И ведь потом скажет, что раз ничего не случилось, когда за меня в столице оставался не он, то и дальше ничего не случится при аналогичном раскладе. И снова будет напрашиваться в поездке. Впрочем, я даже не уверен, что стоит оставлять в столице именно Астарабаде». Он хорош, и мне действительно спокойнее за клан, когда им рулит, он в мое отсутствие. Но самому Астарабаде это явно не по душе. Сам я нашёл отдушину в виде этих поездок, так с какой стати я буду топить и в бесконечных делах своего ближника? Глава рода Дхармутара в моё отсутствие справлялся ничуть не хуже Астарабаде. «Ладно, уговорил», — усмехнулся я, — «погуляем денек на свадьбе Магади и поедем исследовать морской объект». «Ой-хо!» Подпрыгнув подпрыгнул в кресле Астарабади, но тут же взял себя в руки и вновь благодарно склонил голову. «Спасибо, Шахар!» «Жену берешь с собой?» — с легкой улыбкой спросил я. «Нет», — покачал головой Астарабади. «Без мира и временному исполняющему обязанности главы клана будет совсем тяжко». «Логично». «Кого в столице оставим, кстати», — поинтересовался я. «Насколько я понимаю, правила о том, чтобы не появляться на мероприятиях одновременно главе рода и наследнику, стараются соблюдать все крупные роды», — произнес старобади Я кивнул. По крайней мере, Дхармотара точно его соблюдает. «Наследник Дхармотара», — подтвердил мое предположение Астарабадзе. «Больше некому», — согласен, — кивнул я. «Все, иди, собирайся и машину мою бери». Теперь, будучи аристократом, Астарабадзе должен хотя бы приехать на свадьбу как аристократ. И то, что потом он будет привычно исполнять обязанности командира моего отряда сопровождения, а значит, кататься в моей БМП, ничего не меняет. Надо бы, кстати, хоть машину ему подарить, что ли? С полноцветными щитами, разумеется, как и на моей. А то совсем не солидно как-то. Сам он авто представительского класса еще не скоро себе купит, я смотрю. И командование клановым кортежем на тебе, раз так, добавил я. Не вопрос, сделаю, широко улыбнулся Старабаде, и пулей вылетел из моего кабинета. Ну что ж, веселую ночку и Астарабаде и половине своего клана я точно обеспечил. Времени почти не осталось. Завтра утром мы выезжаем. Надеюсь, никто больше не будет напрашиваться на эту несчастную свадьбу.